Поэт-писатель, он, они, садились и писали слова. слова, Известные всем слова, перышком, ручкой, на машинке, на бумажке. Складывали слова и сложили, и получился порядок слов. И слова теперь не разорвать, не рассоединить. Раз услышал, прочел, запомнил, все, неразрывные слова. Это удивительно, непостижимо, это так чудесно. Сейчас вот вы поймете, о чем я. Посмотрите, стоит сказать, у лукоморья что? Зеленый, конечно, и обязательно зеленый, обязательно. Именно обязательно зеленый. Ну ладно, слово «лукоморья» дает единственную наводку. Лукоморья только у Пушкина и осталось. Еще пойди пойми, что такое Лукоморье вообще. Но другой пример, стоит сказать. И днем, и ночью. вот Ученый, браво. Кот, непременно ученый. И миллионы людей. Уже более двухсот лет крепко держит этот порядок слов. И ничто его не разрушают. Ни войны, ни падение династии, ни революции, ни опять войны. Дальше. Зима. Крестьянин. ствое, Конечно. Конечно же. Слово в их руках, в их перышках, в их ручках, на их листочках приобретало иное и особенное качество. Слово переставало быть просто словом. Слово становилось началом продолжением, окончанием. Оно становилось частью порядка, порядка слов. Их поэтов и писателей особого порядка. Вот смотрите сами. Сейчас вот, сейчас будет удивительно. Я скажу слово, коротенький глагол, и вот вы услышите, что произойдет. Белеет. <святый> <святый> Хотя белеть может что угодно и где угодно, правда ведь? Дальше, да? Жизнь прожить. <святый> ну, Я достаю из мешка, из кошелька, из портфеля, из сейфа. Нет, только из широких штанин. Есть и братья, то только непременно карамазовые. Если унижены униженные. Они же и оскорбленные. Мертвые что? Медный кто? Садник. Садник без чего? Бытили. Группа крови. Этот порядок мощнее кладки египетских пирамид. Глядя на них, на эти пирамиды, мы теперь только можем догадываться, какими они были свежепостроенными, эти пирамиды. В Париже совсем недавно сгорел и погиб Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. Его восстанавливают. Он будет точно таким же, каким был. Но мы, поколения после будем знать, что он сгорел и был восстановлен в начале 21 века. Многие камни новые, все дерево обновлено, фрески полностью перерисовали, а слова на бумажке, на кончике перышка. Навсегда. Но главное – их порядок. Этот порядок невозможно сжечь, изменить, переделать. Потому что этот порядок в нас. Он неизменен. Он непоколебим. Он от отца и матери к детям. Он от учителя к ученику. Он от человека к человеку. Он с нами, он в нас, пока мы есть, пока мы живые. Потому что если написать «война» и… Нет. Спасибо. Спасибо.